порыве экстаза, вызывающего во мне только благоговение. Консуэла медленно поднялась и почти спокойно поправила свою подвенечную фату, которая зацепилась за скелет коленопреклоненной преклоненной женщины, стоявшей рядом. Узкая и низкая дверь распахнулась перед нею. Она снова взяла лампаду и стараясь не оборачиваться, вошла в узкий и мрачный коридор, круто спускавшийся вниз. Справа и слева зияли отверстия темниц, поистине напоминавших гробы.